И вместе дневник вот дум над своим хозяйственным житьем-вытьем. Январь году начала зиме середка. Вот с января уже Великорос на терпевшейся зимней стужи начинает подшучивать над нею. Крещенские морозы, он говорит им, трещи, трещи, минули водокрещи, дуй, не дуй, не к Рождеству пошло, а к дню Пасхи. Однако 18 января еще день Афанасия Кирилла. Афанасиевские морозы дают себя знать, и Великоросса уныло сознается в преждевременной радости. афанасии да Кирилло забирают за рыло. 24 января. Память преподобной Ксении Аксиньи. Полухлебница, полузимница, ползимы прошло, половина старого хлеба съедена. Примета. Какова Аксинья? Такова весна. Февраль, Бакогрей, Сбоку солнце припекает. Второе февраля, Сретенье, Сретенские оттепели, Зима, с летом встретились, Примета, на Сретене снежок, Весной дождёк. Март тёплый, да не всегда, И март на нас садится, 25 марта Благовещение. В этот день весна зиму поборола. На Благовещение медведь встаёт, Примета, каково благовещение, такова и святая. Апрель. В апреле земля преет, ветрено и теплом веет. Крестьянин настораживает внимание. Близится страдная пора хлебопажца. Поговорка. Апрель сипит да дует. Бабам тепло сулит, а мужик глядит, что-то будет. А зимние запасы капуста на исходе. Первый апреля Марии Египетской, прозвище ее Марья Пустые Щи. захотел в апреле кислых щей. Пятое апреле мученика Федула, федул ветреник пришел Федул, теплый ветер подул, Федул губы надул, не насти Пятнадцатый апреля апостола Пуда правило выставлять пчелы из зимнего омшанника на пчельник, цветы появились.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 поговорка на арину худая трава из по вон 21 мая святого царя константина и матери его елены соленый по созвучию связался лен на алену с селен и сажали огурцы алёне ильны константину огурцы